Эпилог. 20 июня 1996 года. Адлер. Я сидел в удобном кресле на террасе своего дома в Адлере и, медленно попивая красное вино, смотрел на вечерний закат, приятно дул морской ветер, принося не только свежесть, но и изумительный запах моря. Вот уже почти полтора десятка лет я живу тут, после того, как в 1965 году вышел в отставку, сначала поселился на Карельском перешейке в окрестностях Приозерска, на берегу Ладоги. Любил я еще по прошлой жизни эти места, вот и переехал сюда после выхода в отставку. Леса и озера, грибы и рыбалка, лишь настойчивые рекомендации врачей сменить климат на теплый морской, подвигали меня переехать в Адлер, Семь лет назад ушла из жизни жена, зато много внуков и даже уже правнуков. На прошлой неделе я вернулся из Москвы. Алёшка мой внук, уже, кстати, генерал-лейтенант, возила меня в Кубинку показывать армату. Да, тут его построили гораздо раньше. И вообще сейчас СССР один из признанных мировых лидеров в производстве электроники. Просто здесь не случилось хруща, который очень хорошо прошелся по всему хозяйству, когда пришел к власти. Из всех кандидатур Сталин в итоге выбрал себе в преемнике Машерова. Я даже не знаю до сих пор, что было бы, если я тогда порекомендовал его вождю. Помогло бы это Петру Мироновичу или наоборот навредило? Но после инсульта весной 53 го Сталина спасли, правда, он после этого все же отошел от власти, передав свой пост Машерову, а сам до самой своей смерти летом 57 го жил на даче в Абхазии. Хрущи не удержался. После смерти Сталина попробовал отстранить Машерова от власти, но погорел и отправился на Таймыр руководить рыболовной артелью. Прекрасный хозяйственник Машеров уделял большое внимание промышленности, а также благосостоянию населения. В итоге уровень жизни населения уже к концу 50-х годов значительно вырос. Сразу поняв значение электроники, Машеров всячески поддерживал ее производство, а потому и отставания от Запада у нас не было. Политическая обстановка тоже кардинально отличалась. Североатлантического альянса не получилось, во Франции к власти тоже пришел Голль, который был себе на уме. А одних Англии и Америки было недостаточно. Нейтральный статус почти всех европейских стран не позволял им в него вступить, а Германия находилась под полным контролем СССР. Политика невмешательства СССР в дела европейских стран не позволяла лепить из него в глазах этих стран пугало. Открытие границ для посещения также не позволяло демонизировать нашу страну, а постоянно растущий уровень жизни населения и возможность владения артельным и кооперативным производством показывали преимущества социализма. В итоге все страны Восточной Европы перешли на югославский социализм, который также позволял иметь частные производства. Результатом всего этого стало значительное уменьшение напряжения в отношениях. К 80-м годам почти полностью был решен квартирный вопрос, а население страны стремительно увеличивалось. Диссиденты, правда, были куда же без них, только их не сажали в психушки, а просто выставляли из страны. На Западе они быстро становились ненужными и только тогда понимали, как они попали. Но хода назад им уже не было. Горбачев тоже пролетел мимо партийной карьеры. Не было запрета госбезопасности по работе с партийными функционерами. Единственное, они в таком случае должны были ставить в известность комиссию партконтроля. Машеров большое внимание уделял чистоте рядов партии, стараясь по возможности избавляться от попутчиков, для кого партия была лишь ступенькой в карьере. А потому на начало девяностых СССР крепко стоял на ногах, и не было ни малейшего намека на его развал. Я был доволен тем, что смог кардинально переписать историю. С такими мыслями я и заснул в кресле, чтобы уже не проснуться. Конец книги. Читал Дмитрий Шабров.